И в туфлях. Ее обычные тапочки аккуратно лежали в прихожей. — Анна Сергеевна, вы сейчас меня будете учить? — например, спросил я. — Нет, Лева, что ты? — Улыбнулся она рассеянно. — Просто хочу объяснить тебе некоторые самые простые вещи. — Насчет блюдц я уж понял, — сказала его угрюмо. Тут опять приполз Мишка. А надо сказать, что в раннем детстве на голове у Мишки были удивительные кудряшки золотистого цвета. Они так красиво завивались в золотые колечки вокруг его головы, что оторвать от них взгляд не было никакой возможности. Я опустился на колени, взял с толок какую-то машинку и стал катать рядом с Мишкой. Он пускал слюни и смешно гукал. — Лёва, — сказала Анна Селиновна, я жду, и вот признаюсь вам странное чувство, — охватило меня в тот момент. Я заглянул. В Мишкины прозрачные, переливающиеся мокрым светом глаза, схватил и прижал к себе. — Лева, что ты делаешь? — испугалась Анна Сергеевна. — Я вас слушаю! — крикнул я. — Мы вас слушаем! Анна Сергеевна приняла более удобную позу и начала говорить. «Лёва — Лева! — сказала она строго. — Вот я, например, знаю, что мама хочет научить тебя держать вилку в левой руке, а нож в правой. — Уже научила. Сказал я, не спуская Мишку с рук. Но пойми, Лева, это же вне всякого контекста. Что-что? Не понял я и опустился на диван вместе с Мишкой. Он уже слез с рук и стал ползать. Это все равно, что научить крутить руль в автомобиле, но не научить включать мотор. Ведь если уж говорить о столовых приборах, то можно сначала научить есть рыбу, для твоей специальный рыбный нож. А я не ем рыбу. Спокойно, — сказал я, — я не люблю. — Ну, — расстроилась Анна Сергеевна, — тогда я не знаю, и вообще ли вы пойми, что современные мужчины, они вообще многого не понимают. Тут глаза Анны Сергеевны как-то странно затуманились, и она начала говорить горячо и взволнованно, уже совершенно не обращая на меня внимания. Ну, вот, например, как современные мужчины носят брюки. Они совершенно не умеют их носить. Они у них болтают ской как на ноге. Просто противно смотреть. А как нужно носить брюки, спросил я. Под брюки нужно надевать кальсоны, горячо воскликнула Анна Сергеевна. Только тогда они будут сидеть нормально, кальсоны, а не эти ваши трусы, добавила она и вдруг густо покраснела. Анна Сергеевна сказал я: "Мишка опять обделался". Тут нянька зашипела что-то неразборчивое, сердитым движением схватила Мишку и потащила его в ванну. Вообще я обратил внимание, что когда Анна Сергеевна тащила Мишку для этой процедуры, она держала его голову под локтем, и он смешно доращился назад из-под ее руки. Я же, напротив, всегда брал Мишку под мышки, и он смотрел на меня, пока я нес его в ванну. И вообще... Как мне казалось, я обращался с Мишкой гораздо бережнее, чем она. Вечером я рассказал маме о нашем разговоре. — Причем тут кальсоны? — страшно удивилась мама. — Вообще я ничего не понимаю. Рыбный нож у меня, кстати, есть или был на свадьбу, когда-то подарили. Ладно, я с ней сама поговорю с этой нянькой. «Мама — Мама! — сказал я. — А чего с ней говорить? Давай лучше я буду Мишкиной нянькой, а ты меня на это время своди от школы. Когда-то давно, когда я болел длинной злокозной ангиной, я услышал байку про детей инвалидов, которые занимаются сидя дома, а к ним надо иногда приходят учителя. И с тех пор отстал моей золотой мечтой. Ну, конечно, быть ребенком-инвалидом я ни в коем случае не хотел, но вдруг и для меня сделают исключение, чем черт не шутит. Мама наотрез отказалась освобождать меня от школы. Она сказала, что искать замену Анне Сергеевне это очень хлопотно, долго, и что она согласна поговорить с ней, чтобы всякие ненужные разговоры про кольцоны и трусы в нашем доме раз и навсегда прекратились. Так оно, в общем, и случилось. На следующий вечер мама долго, наверное, целый час говорила с Анной Сергеевной, а вернее слушала ее бесконечные монологи, даже однажды принесла ей воды из кухни. В конце этого разговора, насколько я понимаю, мама попросила Анну Сергеевну больше не учить меня правилам хорошего тона, потому что, придя днем из школы, я обнаружил, что Анна Сергеевна объявила мне форменный бойкот. Со мной она теперь вовсе не разговаривала.